Глава 18. Парни крутые, первым же делом сказал Женя, когда их увидел. Я раз видел, как спецнас работает. Там вообще волк, не поверишь, такое говорят. Я не видел, но Женя вряд ли бы стал так говорить просто так. Эти двое военных в отставке вышли на меня через Славу. Павел и Ильдар явились в больницу проведать Мишаню, думая, что он начнётся и что-нибудь скажет о покушении. Там их и нашёл Слава, который ждал недалеко от палаты, думая, что кто-то может явиться добить раненого. Они поговорили. Слава им проверил и направил ко мне. А он человек осторожный, кому попало не верит. Так что поработаем мы с этими парнями, раз они такие крутые. Просмотрим, что они могут. Но на первые впечатления, когда я объяснил им суть, было положительным. Внимательно выслушали, указали на недостатки в плане, дали ценные советы и принялись обсуждать, как сделали бы сами. И что заставило меня проникнуться к ним уважением, то, что надо вытаскивать, они даже не обсуждали. Для них это было естественным. Их помощь пригодится. В этом деле, которым я начинал заниматься, не поможет юрист за 100 баксов в час и знакомство в милиции. Этое дело вообще ещё никто у нас в стране не начинал. И я, не будь у меня уверенности в завтрашнем дне, не полез бы во всё это. Но даже если и пережит 90-е, надо будет жить и потом, а для этого нужно набирается влияние, находить полезные знакомства и контакты везде, где можно. А с этой темой мы можем получить значительно много влияния и заработать кучу репутаций, больше, чем с одного только комбината. И очень желательно не допустить просчётов и избежать судьбы другого человека, который будет заниматься подобным через 20 с лишним лет. Обсуждали дела весь вечер и часть ночи. В избежание проблем окна в гостинице были закрыты наглухо. Да и номер был другой, не оформленный на меня. На столе разложили бумаги и карты, а я вкратце рассказал свое представление о том, что это за структура может быть и какие в нее предложения вносил покойный майор Елагин, который этим делом загорелся. Когда очнется Мишаня, тоже сможет добавить что-нибудь еще. Он с Елагином виделся часто. Ильдар и Павел разные. Ильдар говорил в основном по делу, Павел наоборот, только и трещал обо всём подряд. Ильдар не говорил, откуда он, но о Елагину упоминал, что он из разведки. А вот Павел спецназовец, потерявший ноги в Чечне. Но о сами они о своей службе распространялись мало. Павел иногда гонял свою коляску вокруг стола, подъезжал вплотную, потом отъезжал к стене или к окну. Сильные руки без труда крутили колёса. Честно, волк такое бы услышал, не поверил, сказал он косясь на меня. Обычные олигархи собирают людей себе в службу безопасности, чтобы их тушки охраняли, а не для того, чтобы по горам носились. Люди вызваляли и с чехами воевали. Частная армия, говоришь? Слово-то страшное, частная. «Согласен. Без причины я бы этим заниматься не стал. Но возможность есть. Деньги появились. Прикрытие будет». «Это совсем другие суммы», — подал голос Эльдар и задумался. «Люди нужны». «Деньги будут», — сказал я. «Мне нужны конкретные предложения. С чего начать?» База есть. Оружие и остальное через месяц будут подвижки. Насчёт этого я забочусь сам, чтобы потом не пришлось трястись кого-то бы и припасы. Люди с вас, потому что майора убили, а он знал, кто нам подаёт эти вот. И вы должны знать, раз он вас называл. А кто это сделал, тех найдём сами. Это я вам обещаю. Значит, подытожим. Ильдар потёр бородку. «У нас будет маскировка, якобы мы посредники, которые зарабатывают комиссии с выкупа пленных. Много кто на этом зарабатывает». «Ко мне подходили?» — добавил Павел. «Чтобы свел с проводником местным, я же много кого знаю. А я их на хуй посылал, а то развелось пи***цов всяких, кто на пацанах наших бабки зарабатывает». «Но легенда хорошая», — заметил Эльдар. «Чехи ничего не заподозрят, мы это используем. И платим по факту сами, а не с родственников деньги тянем. Но на самом деле мы собираем самые актуальные данные об обстановке в Чечне у них под носом». Он проговаривал результаты всей нашей беседы. Женя отошел к окну и осторожно выглянул наружу через шторку. «Там совсем светло, белые ночи в самом разгаре». Проехавших мимо машин, несмотря на время, было много, в дальнейшем продолжал Ильдар. Мы используем эти накопленные данные для анализа, и весь этот расклад будем передавать войскам, когда они начнут новую кампанию. А такого расклада не будет даже ФСБ. Верно, я кивнул. Они занимаются подобным, но этого мало, и ресурсов им не дают. Да и достаточно всяких личностей в командовании, кому это мешает зарабатывать. Не спорю, надо будет предусмотреть. Ещё примерно через год у нас должен быть боевой отряд, небольшой, для разведки на местности и выполнения особых операций. С лучшей подготовкой и экипировкой, а ещё очень мотивированный и не очень стеснённый в методах. Прям спиц нас, добавил Павел. Самые отборные головы резая. Только где их взять? Из твоих чёповцев? Обучите добровольцев и найдите надёжных профессионалов, кто сидит без дела, сказал я. Так, в грубых чертах мы всё обсудили. От вас мне нужен план действий. Несколько планов. Сначала тот, который позволит начать работу с выкупами уже в ближайшее время, чтобы начинать сбор данных. Затем план, как создать структуру для анализа всего этого. А потом про боевой отряд. «Мы должны сделать», — уточнил Павел. «А кто еще? Я не военный. С планом идете ко мне, и как можно быстрее начинаем работу. Хотя бы начать с кого-то одного». Так что много людей не потребуется. Будто снова проводил планёрку в депо. Только вместо того, чтобы решать, какие тепловозы сегодня будем ремонтировать, сколько дёргает цилиндровых комплектов и с какой развалюхи снимать гидромуфту или тэт, чтобы побыстрее выдать более работоспособные локомотивы с ремонта, решаемся все другие дела. Женя, я посмотрел на него. Что-то он сегодня мрачный. Днём был в ударе, а с вечера сам не свой. С тебя найти человека, с которым мы будем работать, чтобы вытащить. Есть у меня кандидат, говорил про него тогда. Тут же отозвался он. Найди его родственников, узнай, связывались ли боевики с ними, что предлагали, и с этим будем работать. Сейчас наберу одному в Чту, сделаю сегодня. Уже проснуться должен. Аржени полез за телефоном, но я остановил его, подняв руку. Погоди пока, сначала закончим. Как найдешь, я сам встречусь с одним чеченцем, который может свисти нас с полевым командиром, кто удерживает пленного. Кто он? Ильдар нахмурился. Иса, охранник одного банка, связанного с сепаратистами. Ему я просто скажу, что мы работаем за комиссию. Поверит. Потом, когда всё решим, я даю деньги. Вы встречаетесь с чехами и вытаскиваете человека, попутно занимаетесь разведкой и всем остальным. Проверяете свои схемы прямо в бою. Срок нам начать это через месяц, не больше. Потом просто не успеем развернуться. Мало это времени, сказал Павел. И дело опасное, напомнил я. Они вполне могут решить, что проще убить посланника и отобрать деньги. Поэтому буду хитрить уже здесь, чтобы думали, что выгоднее работать с нами и дальше. И в итоге они пустят лису в курятник». «Я сам поеду в первый раз», — произнес Эльдар после недолгого раздумья. «Своими глазами увижу, как все работает. И есть кого для сопровождения взять». А прохо пусть обучает пацанов. Он матёрый. Если есть база и какие-то люди, то может заняться этим быстро. Позвать кого к нам? Павел развернул коляску к Ильдару. Вепри и Лося могу позвать, а то они на Гражданке скоро крышей поедут. Их двоих, если не спились. Ещё позови Ивану и Гадюку, а я позову Кречата и Сергея Семёновича из наших. Семёночной пенсии согласится точно. Насчёт второго посмотрим. Только не говори, что придётся ехать к вам в Чету, Павел повернулся ко мне. Ещё дальше, в степи, я усмехнулся. Но там много ваших, скучно не будет. Добровольцы там будут точно. Не-не-не, я замотал головой, когда Женя поднял руку. Ты, Женька, нужен мне для другого, ты мой зам, и слава тоже нужен. «Так, все, заканчиваем. С вас детальный план. Вечером посмотрю, что получится. Еще мой друг с ФСБ обещал свести меня с теми, кто вел работу на Кавказе. Могут поделиться знаниями о полевых командирах. И тогда все сведем воедино». Вспомнилось, с чего начинали мы сами. Вчетвером я, Женя, Леня и Костя-мент поехали охранять челноков-камелов на ночной трассе, вооружившись автоматом из вещдоков. Выглядело, конечно, так себе, но сработало. Главное, мы начали дело, а не ждали у моря погоды. А если бы сидели и планировали, то упустили бы важный контракт на комбинате — И до сих пор охраняли бы магазины и киоски, отбиваясь от братвы. Но это дело совсем другое. Частная охрана в эти годы дело опасное, но не настолько, как то, что мы задумали. Поэтому мне нужно будет серьёзно следить за всем. И если я пойму, что риск слишком велик, придётся откладывать это дело, чтобы люди не погибли впустую. Будем прорабатывать всё. И возможно, итоговый вариант будет далёк от того, что я представляю сейчас. Но я продолжаю, ведь лучше других знаю, что влиятельные сегодня и потом люди могут потерять всё, если сделают ставки не на ту сторону. Ведь главный актив в ближайшие десятилетия не заводы, не частные армии, ни деньги и даже не полезные ископаемые. Главный актив хорошие знакомства с кем надо. И вот тогда можно будет развернуться по-настоящему и сделать то, на что сейчас не хватает возможностей. Мы начали с малого, но добились многого. В этом деле я тоже начну всё постепенно. Сейчас я уже почти не занимаюсь чоп, ведь система работает. Но много чего делал я сам на старте. Здесь будет такая же история. Мы вышли из номера в коридор, оставив их разбираться с деталями. Я всё равно снял несколько комнат. Снаружи встретил невыспавшегося Олега. "Иди работать ко мне", сразу предложил я. "У меня веселее". "Ну, знаешь", он прикрыл рот от зевка. "Начальство не очень поймёт, если я. Я всё равно куплю вашу контору целиком. Не так это и дорого". Но тебе предлагаю работать со мной напрямую. Там просто парней ещё в милиции. Адвокату уже звонила, занимается. Скоро вытащат всех. Ну так что? Договорились, согласился он. "Женя", позвал я. "Позвони в контору, чтобы оформили к нам. Там уже не спят. Приедет в Новозаводск, сразу подпишет". Ага. А ты что такой сегодня кислый, Женька? спросил я, когда Олег ушёл. Да зуб болит, пожаловался он и прижал щёку рукой. Вечером заболел, тварь уга какая. Не вовремя. Сосладко это. Тут должны быть круглосуточные клиники. Город-то большой, выдернут. Ну это, он вздрогнул. Да чего ты, Женя? Тут такие клиники, что боишься не боли, а цен. Я засмеялся. Он тоже повеселел и начал вспоминать, как ему в школе выдирали зуб без анестезии, а потом вдруг замолчал. И что с Мишаней будем делать, спросил он, о чём-то долго подумав. Ты говорил, хочешь к себе взять? Возьмём к себе, когда будет готов, если сам согласится. Но надо будет проследить, чтобы свои бандитские замашки оставил. Не в братве теперь. Он же когда отнётся, этого генерала искать будет, чтобы взорвать. Он же такой мстительный. А то я не знаю, но генерал просто так не отвертётся. И те, кого он привлёк для этой работы тоже. Я прошёл в номер и посмотрел на часы, думая, сколько смогу поспать. Мне сколько часов запаса есть. Позвал Женю попить чаю, но не успел ничего приготовить. В дверь постучали несколько раз. Два раза долго, три раза быстро. Наш условный знак. "Максим", раздался голос Олега через дверь. "К тебе опять гости, сам знаешь откуда". "Мне уходить?" спросил Женя и коротко выглянул в окно. "Оставайся". Я поднялся и посмотрел на только что вышедшего гостя. "Смотрю, понравилось тебе в Питере, Серёга. Раз здесь поселился". Не, Ремезов поставил мокрый зонтик у порога. Вчиц я привык. Туда бы уехал, да нельзя. Там бы уж давно на пенсию бы пнули, и дело сразу бы завели. Да сейчас такой бардак, не до меня. Здесь тоже бардак. Я пожал ему руку. Я ненадолго. Ремезов поздоровался с Женей, сел в кресло и вытянул ноги. Наслышан тут о твоих приключениях. Все наслышаны. А уж в газетах-то что будет твориться. Могу себе представить. Я сел напротив. Если бы мог, не сказал бы журналистам, о чём мы с тобой разговаривали. Он нахмурился. На всю контору вонь пойдёт. Я эти ваши три буквы даже не назвал. А вот вам всем стоило бы немного подсуетиться, чтобы это всё пошло только на Кравцова, а не на всех. Посмотрим. В его кармане созвонил телефон, но Римезов просто отключил звонок, взглянув на номер. Исхудал он запрашивающее время. Зато вид у него такой довольный, будто находится в своей тарелке, занимается чики с тем, что умеет. А те деньги, которые я ему тогда дал, явно помогли ему протянуть подольше и найти новых союзников. И хорошо, что он не забывает тех, кто ему помог. «Ты прям изменился, дядя Серёжа!» <хех> — сказал Женя и поморщился от зубной боли. «Даже загорел! Теперь как этот! Как там его звали?» «Кофи Аннон», — устало предположил Ремезов. «Не, Анкл Бенц!» <хех> <хех> «Говорят, здесь солнца не бывает, а у меня вся рожа загорела, как у негра. Короче, не только у вас такие приключения были». Половина московской команды была за тобой, половину отправили за Вишневскими, а те даже не узнали, что стряслось. «Должны были напасть на них?» — спросил я. «Да, но не решились. С центра позвонили, отвели стрелков. Итак, двое в больнице оказались. В УСО завтра разборки начнутся. А то хотели убрать. Сначала тоже охрану арестовали, ОМОН вызвали». В гостиничном номере был электрочайник. Его я и включил. Вскипел он быстро. Подумал и вместо чая налил в себе кофе. Всё равно спать не удастся ещё долго. Серёга тоже взял кофе, а Женя села в старание, всё ещё морщись от боли. Надо отправить его к охране и лечить зуб, пока всем не до нас. Но знаешь, что самое в этом смешное? Спросил Риаме, за фраз смешавая кофе в кружке. Сам он не улыбался. Всем в конторе не до этого, что ты сегодня, вернее, вчера сказал. В смысле. Да там у нас сейчас свой скандал. Вот поверь на слово. Вот после этого директора точно снимут. Серёга покосился на Женю, но решил продолжить. Слухи тут пошли, но в СМИ пока мелочком. Так, короче, один из чикистов пришёл к олигарху, якобы ему в отделе приказали этого олигарха грохнуть. Олигарх уже даже интервью записал и теперь ждёт на низком старте, чтобы всё озвучить по ящику и в газетах. И такое говно по трубам пойдёт. Платонов это, спросил Женя, прижимая щеку рукой. Нет, с ним другая история. Это другой. Олегара Хаберезовский догадался я. А к нему пришёл Литвиненко. Ты-то откуда знаешь? Ремезов аж аж вскочил с места от удивления. Новости смотрю. Это в своё время очень сильно обсуждали, причём очень долго. Хотя я больше сказал наугад, но попал в точку. Да об этом ещё все молчат. Откуда? Я развёл руками. Ремезов покачал головой. А я думал, он уже не будет удивляться, почему я всё так хорошо угадываю. Ладно, всё равно узнаю. Он шумно выдохнул через нос. Берёза торгуется, шантажирует, что если не получит, что хочет, то всем об этом станет известно. Да и Литвиненко тоже своего не упустит. Он даже в отставку уходить не собирается. Всё ещё действующий сотрудник. И вот команда, в которой находятся Кравцов, уже празднует победу, потому что Ковалёву после такого осталось меньше месяца, а то и раньше снимут. «Как всё удачно по времени совпадает», — сказал я. «И не говори, не то слово. Ждали подходящего момента. Радуются. Правда, шампанское не открывают. Сам знаешь почему». Могу догадаться. Я кивнул, усаживаюсь в кресле поудобнее. Про твоё интервью уже на слышаны. Кто надо и где надо. Некоторым это очень не понравилось. И вместо того, чтобы предателя наказать, на тебя обозлились. А завтра, когда пойдут газеты, всё останутся обсуждать сильнее. Ещё, короче, с центра пришёл неофициальный приказ, устный. чтобы тебя арестовать и увезти в Москву, в Лефортово, на всякий случай. Но он заулыбался. Не все верят, что та команда победит. Так что приказа можно сказать и нету. Выполнять его не будут. Опасное дело с неудачниками связываться, особенно кто секретные грузы продает. Благодарю. И вот некоторые и подумали. Рямезов достал сигарету и похлопал себя по карманам, но а спичек не нашёл. Женя подал ему зажигалку. Что раз уж началась такая пьянка, выявлять надо дальше, такими же методами. Так что завтра покажу репортаж о аресте нелегального китайского разведчика в Москве. Жил на нашей служебной квартире, представляешь? И даже не прятался. Какой негодяй! Я присмотрелся к нему, пытаясь понять, что Рямезов задумал. И у него на квартире найдут кое-что. Всего один окурок, он хмыкнул. И главное, чей? И чей? Кравцова. Рямезов хитро сощурил глаза, будто устроил какую-то пакость. Ходил туда беседовать. Настолько обнаглел, что тоже не шифровался. Вряд ли так было на самом деле, но доказательства есть доказательства, если его правильно подать. Зря Краевцов курит где попало. По ящику бы это показать. Я задумался. У Платона, вожае, есть свой канал. Ему-то какой интерес в этом будет? Пообещал я ей отпил кофе. Запущенные днём схемы ещё действуют. Всего-то нужна пара намёков генералу Румянцеву и подполковнику Григорьеву, что надо срочно обезопаситься от генерала Кравцова, который пытается подмять всё под себя, уничтожая неугодных, и даже не придётся ничего делать самому. Всего-то нужно сделать один намёк, что кто-то готовил покушение на Платонова, а он легко в это поверит после новостей о Березовском. и намёк, что против него действовала не вся служба, а лично Кравцов. То уже завтра генерала так будут полоскать на всех каналах, что эти новости затмят даже Бориса. Заодно питерские комитетчики тоже вступят в эту борьбу, исход которой решится через месяц. Отсидеться уже не смогут. Иногда даже проскальзывала мысль, что я перестарался со всем этим, и что это повлечёт за собой и другой исход. Но отступать уже некуда. Я в этом замешан по уши. Зато, если будет положительный для меня вариант, я получу с этого намного больше пользы. Но вот что я думаю, сказал я вслух, ставя кружку с кофе на столик. что Краевцов начнёт изворачиваться, всё о 30, сваливать всё на покойного Шелехова, а может, вообще решит переключить внимание на другое, например, на твоего Литвиненко и прочих. Ему-то это удобно. Березовского знают лучше, чем меня, обсуждать будут сильнее. Ну да, согласилась Серимезов задумчивым вздохом. А может, он вообще захочет связаться со мной, что-нибудь предложить, потом обмануть и избавиться. Или будет угрожать, или ещё что-нибудь. Я, кстати, пытался вызвать его на встречу через Платонова, но не выходило. И что тебе это даст? Посмотрим. Я потёр лоб. Давай о других делах. Ты ещё в чити обещал мне встречу с Исой, помнишь? Ты ещё не забыл про это дело, он снова удивился. "Вокруг такое, а ты ещё про это помнишь?" "А как тут забудешь? Забудешь, будет поздно. Устрой мне эту встречу с ним." "А что это генерала? У меня есть собственные мысли." Следующий месяц будет для Кравцова очень сложным. Ну, очередной раунд закончился. Сначала он напал на меня, теперь огребает последствия. Следующий, третий раунд начнёт он. Но инициативу в его руках оставлять не хотелось. В этот раз он будет действовать ещё жёстче. Будет тебе встреча, пообещал Римезов, вставая с кресла. В ближайшие дни, не только с ним, но и с его банком. Те точно захотят с тобой познакомиться, чтобы обуть Но мне нужно прикрытие, сказал я после нескольких секунд раздумий, потому что я бы на месте генерала воспользовался этим, обвинил бы в сотрудничестве с сепаратистами. А ты от этого не отмыться. От меня сразу отвернутся все, кто там выиывал. А он об этом узнает, точно узнает. Хотя, если подумать, это всё может сыграть мне на руку. Надо только выставить всё подходящим образом. Тогда для чего тебе это надо, спросил Серёга. Если так опасно. Ты же сам говорил, у него там бизнес. Если попутно найдём хвосты этого, ему точно конец. Ремезов в очередной раз за вечер вытаращил на меня глаза, но идейка ему явно понравилась.